глава 14 а затем мы ехали ехали ехали и снова ехали позади остался жуткий день в котором нападение фамуров унесло жизни шестерых. Их похоронили на самом высоком холме положив в общую могилу доспехи оружие и принесенных к драконам с охоты дикого вепря и двух косуль чтобы путешествие в мир иной прошло легко сыто и без приключений Учитывая, что с ними отправлялся еще и Лугос со своей сладкозвучной лиры, то дорога обещала быть веселой. Над телами насыпали небольшой курган. Реох произнес глубокомысленную речь о воле богов, держащих, словно нити в своих руках, людские судьбы. Снова что-то упомянул о знаках, но я не расслышала, потому что рыдала вместе с девочками во весь голос. Потом все разошлись и попытались вернуться к обычной жизни, но у многих получалось так себе. Два нападения подряд не прошли бесследно, оставив глубоко в душе плохо заживающий след. И мы поехали. Риох вел караван на предельной скорости, не жалея ни людей, ни животных, останавливаясь лишь тогда, когда усталые лошади не могли больше идти вперед. Дневные стоянки сократили до минимума. На ночь Брион выставлял усиленную охрану. Мы с Исаем целыми днями ломали головы, пытаясь придумать универсальную защиту для каравана, чтобы та закрывала целиком весь лагерь и через которую даже комар бы носа не просунул. С каждым разом у меня выходили все более и более сложные заклинания. Но, несмотря на наши магические упражнения, мы еще и попеременно дежурили в спящем лагере. Отсыпалась я уже днем в повозке у девочек, а потом и вовсе научилась дремать верхом на лошади. Исай, кажется, вообще не спал, хотя я, заступая на дежурство, настойчиво отправляла его отдыхать. Мак очень быстро стал походить на собственную тень. К тому же он толком и не пришел в себя после страшного ранения. Его мучили кошмары, да и резерв все никак полностью не восстанавливался». Что же с ним не так? Однажды, когда мы с Райвеном ехали бок о бок через сменивший холмистой степи лиственный лес, Первородный признался, что завернул Исая с полпути в мир иной. «Иногда так случается», — произнес он, — «что душа не может забыть о проделанном путешествии и рвется его завершить». Слова дракона меня не на шутку встревожили, и я тут же ринулась наускивать Сабрину, надеясь, что девушке удастся вернуть магу интерес к жизни. Ведь Исаи, словно подтверждая слова Равена, даже свой жуткий сиреневый шрам на животе не убирал. Сказал, что оставит его на память, потому что хочет помнить всегда. Впрочем, после вчерашнего привала, когда Сабрина вернулась в повозку с припухшими губами и с поволокой на глазах, маг успокоился и заметно повеселел. Стал привычно язвительным, и я, как маленькая, радовалась каждой его глупой шутке. Через пару дней Исай мне сообщил, что Сабрина согласилась выйти за него замуж, и они поженятся, как только приедут в Тару. Затем спросил, приду ли я на их свадьбу. На свадьбу? Приду и еще как. Мне жутко хотелось праздника, и чтобы все, все уже закончилось. Пусть меня и не возвращали с полпути в иной мир, но я тоже сохранила след с той памятной ночи, так и не убрав шрам от стрелы с левого предплечья. Спала я тоже плохо, постоянно просыпаясь и прислушиваясь, не крадутся ли враги и не пытается ли кто-то из темных магов Абсолюта взломать грань. Но дни шли за днями, на нас никто не нападал, и караван уверенно продвигался через ничейные земли в сторону королевства Меде. Ночи тоже проходили спокойно. Лишь иногда их звенящую тишину прерывали негромкие переговоры караульных. Но сон все равно не шел. Когда мне надоедало таращиться в полотняный потолок, я покидала повозку и отправлялась караулить. Видела, как по лагерю черной тенью бродит Исай, как до утра сидят у ночного костра Брион с Риохом, как, поднимая теплый ветер, наплевав на наши с магом совместные усилия по установке защитного купола, улетал в звездное небо черный дракон. Ну и пусть себе летит. Знала же, что с дозором, и от этой мысли мне становилось спокойнее. Риох, видя мои старания, вернее, страдания по охране, увеличил сумму вознаграждения и я не стала отказываться, потому что еще не знала, как стану жить дальше, когда мы все же доберемся до Тары. Вернее, в общих чертах уже придумала. Я собиралась поступать в Академию магии, но обучение там было платное. Исай поделился подробностями. И стоило но порядком, так сразу мне столько не заработать. Еще можно попытаться попасть на бюджетное место – если, конечно, я удивлю господ магов из приемной комиссии своими магическими способностями. Правда, потом придется отработать несколько лет на королевской службе, но работа меня никогда не пугала. В общем, еще одна головная боль. К тому же, помимо проблемы с поступлением, мне еще надо было разобраться с привязчивым Равеном Макалахером, в чьи планы моя учеба и проживание в Таре не входили. Он собирался посетить со мной прорицательницу, а затем увести в Нодриан, где нас ждала свадьба и счастливая жизнь в окружении наших детей. Но если я захочу, то смогу учиться только уже в Академии магии Эйдоса. Я попыталась ему намекнуть, что согласилась только на первый пункт – посещение прорицательницы. Но ведь ему хоть кол на голове тиши. Хотя признаюсь, когда мы не ругались из-за совместного будущего, в которое я не верила, а его доколеков не смешили мои робкие предложения остаться друзьями, мне с ним было хорошо. Данём мы частенько ехали бок о бок, и он развлекал меня историями о своем мире, по которому неимоверно скучал. Рассказывал об изрезанных бухтами и фьордами скалистых берегах великого моря, омывающий единственный в его мире континент о теплых реках, в которых в изобилии водится рыба, об огромных водопадах, чьи чистейшие воды срываются вниз с высоты сотни локтей, об изумрудной зелени лугов и девственных лесах с деревьями гигантами, все еще помнящих драконов-прародителей, о четырех крупных городах, в которых из белоснежного мрамора выстроены не только храмы и городские ратуши, но и дома его соотечественников о людском племени, что жило в Ноадриане с незапамятных времен, но которые потеснились и признали власть драконов, став их верными слугами. Что-что? Как это «слугами»? Вот так и признали, допытывалась я у дракона. А революцию у вас часом не случалось Великих Октябрьских? Или же войн за свободу и равенство? Оказалось, что не случалось». По словам Райвена, люди в его мире были свободны, но знали свое место. Драконы же проявляли к ним благосклонность и уважение. Мне стало не по себе, потому что я вспомнила, с каким высокомерным и благосклонным уважением смотрели на меня его сородичи в моем собственном видении. Но чем больше он рассказывал, тем хуже мне становилось. Межплеменные связи в Нуадриане строго запрещены. О браках между первородными и людьми никогда не шло и речи. Драконы испокон веков пытались сохранить чистоту своей крови, не разбавляя ее кровью тех, за чей срок жизни не успевал даже вырасти и дать плоды росток священного дерева. Конечно, разные бывало, и дети тоже случались. В изначальные времена, после того, как первородные завоевали тот мир, переименовав его в Нуадриан, Младенцев от подобных связей убивали сразу же после рождения, пока против древних законов не восстала большая часть драконов. Законы все же удалось смягчить, и вот уже много столетий полукровок отдавали на воспитание в Эриан. На любовные интрижки первородных с людьми из мира Эриана смотрели спокойно, но, конечно же, ни о каких браках не могло идти и речи. «Марта, ты должна знать нашу историю и законы, если собираешься жить на Адриане», — говорил мне Райвен. «Знаю, любимая, нам с тобой будет непросто. Я-то думал, мы проживем нашу жизнь в Эриане, но после того видения, клянусь, я сделаю все, чтобы мы как можно скорее попали в мой мир. Обещаю, ты полюбишь его так же, как и я, а мои сородичи полюбят тебя». «Из чего бы это они меня полюбят?» потому что ты маг-абсолюта, а это многое меняет. Ну, конечно же, ведь я крайне редкий вид, занесенный в Красную книгу. Для драконов это многое меняло, но только не для меня. Ноги мои не будет на зеленых холмах Аидоса, столице первородных. Слуги, рабы, чистая кровь, племя, которые ставят себя выше других по праву рождения. Это мы уже проходили в истории моего собственного мира — и я не собиралась проходить в чужом. Иногда я задумывалась о том, что мешает мне снова активировать амулет и вернуться в Москву. Быть может, бросить все и донести мужу молоко? На развод подать, вещи собрать, переехать в оставшуюся от бабушки квартиру и вернуться на работу. Но разве я смогу жить там, где почти что нет магии? В мире, где нет драконов, где никогда больше не пошутят Исай, И не будут смеяться мои девочки в мире, в котором нет Кейна Логана. Нет, не смогу. Вернее, я даже не буду пробовать. Поэтому я решила остаться, выучиться и стать высшим магом, как мой бывший жених, Кейн. Не так давно я мечтала, что доеду до Тары, найду мага и уговорю его, нет, потребую, чтобы он меня выслушал. А если не поверит, то притащу за шиворот к той самой прорицательнице, которой тянет меня Райвен Макалахер. Но потом я передумала. Он ведь бросил меня посреди ничейных земель. А я полежала-полежала немного, затем поднялась, отряхнулась и дальше пошла. Сама, уже без него. И вовсе не умерла от разрыва сердца, а вполне себе дышу, хожу, говорю... Ругаюсь по привычке с Равеном и Калахером, смеюсь над шутками Исая Только вот шрам на предплечье постоянно напоминает мне о той жуткой ночи. А еще нет-нет, да встает перед глазами тот самый холм, где мы похоронили шестерых. Может быть, когда-нибудь я и встречу Кейна, мимоходом, между делом. Но уже после того, как поступлю, выучусь на высшего мага и найду хорошую работу. И вот тогда... Что именно будет тогда в моем, несомненно, достойном будущем в Эриане, я пока еще не придумала. Поживем, увидим. Мне бы еще с Райвеном и Калахером разобраться. Но почему, почему ты меня не слушаешь? Или же это он меня не слушает? В который раз спросила я у крылатого ящера, который очень даже слушал, свернувшись вокруг меня огромным черным клубком. Дракон сочувственно вздохнул и вновь попытался уложить свою голову мне на колени. А голова-то у него тяжеленная. К тому же на нижней челюсти три роговых отростка, которые прибольно давили на ноги. Неудобно не то слово. Вообще-то я его с собой не звала. Сбежала из суматохи вечернего лагеря, готовившегося к ночлегу, Нашла неподалеку от мелкой речушки лесную полянку, чтобы, как когда-то делал Кейн, ловить колебания магического потока и выискивать признаки приближающихся врагов в угоду собственной паранойи. Но вместо этого почему-то чесала дракона за ухом, отчего он млел и вздыбливал на груди прямоугольные плоские чешуйки размером с ладонь, покрывавшие мощное тело наподобие черепицы. Ему нравилось, когда я почесывала нежную кожу под ними. Только вот мне не особо нравилось то, что он недавно вернулся с охоты и от него убийственно нанесло свежей кровью. — Шел бы ты в речку. Тебе не помешает искупаться, дружок. — Поморщилась я. Ты же знаешь, что я плохо переношу запах крови. Дракон поднялся, потоптался немного, обойдя меня кругом, затем снова лег и сделал вид, что не расслышал. «Я не шучу, сейчас же мыться!» Наверное, поняв, что больше чесать его не будут, вздохнул и посмотрел на меня жалобно. «Потом можешь приходить», — сменил я гнев на милость, и гигантский ящер послушно потопал к реке. Вот бы и его хозяин оказался таким вменяемым. Потом вернулся, еще влажный от купания. Потоптался вокруг меня, устраиваясь поудобнее. Капли воды блестели на черной чешуе. Хорошо, хоть отряхиваться не стал, а то бы прогнала. Хотя, может, драконы не отряхиваются, кто же их знает. Мой быстро обсох на убегающем за горизонт вечернем солнце, затем подставил голову и выгнул шею, требуя, чтобы я его чесала, как и обещала. С ним мне было хорошо и уютно, как с большим и ласковым котом-переростком. К тому же, пользуясь моментом, пока никто не напоминал мне о неземной любви, о знамениях, видениях и воле богов, я принялась жаловаться ящеру на судьбу. И пусть Райвен Макалахер тоже послушает. Я как попала, Ваериан, так со мной постоянно что-то происходит. Сперва в пустыне чуть не умерла, затем в ту Ирине мне пришлось порядком побороться за собственное выживание. Потом... Потом произошел ты, но как-то слишком быстро меня бросил. Да знаю, я знаю, не надо на меня так смотреть». Слышал я уже твои объяснения и не раз. И про богов, и про пары, и про твой мир, но мне-то от этого не легче. По крайней мере, в турене было очень сложно. Затем я встретила Киена, и мне показалось, что у нас все сложилось, но и он долго не продержался. Последовал по твоему пути, тут я усмехнулась, тоже меня бросил, хоть я его очень любила. И не надо так скалиться, а то не буду дальше рассказывать. Вздохнула и, облокотившись на спину дракона, который, отчаявшись положить мне на колени голову, все-таки пристроил туда свой хвост. «Райвин меня постоянно куда-то гонит. Любовь, замуж, свадьба. Ну, Адриан. А я не хочу, не могу так. Я не чувствую себя готовой. У меня силы душевные закончились вместе с нервами. Ты ведь слышал, что нервные клетки не восстанавливаются. Хотя откуда тебе знать?» Дракон вздохнул, видимо, посочувствовав нервным клеткам. «Мне надо прийти в себя и успокоиться, выспаться в конце-то концов, а вовсе не замуж. Я хочу просто пожить, зная, что сегодня на меня не нападут фаморы, а завтра мне будет что есть. А еще я хочу учиться. Поступить туда, куда сама решу, а не туда, куда нужно ему. Вернее, тебе. Кажется, я запуталась». — В общем, твоему хозяину, потому что ему так удобнее. Принялась устраиваться поудобнее. Дракон оказался теплым, хоть и твердым. Еще бы подушечку для полного счастья. — У меня попросту нет сил на новые отношения. Так своему хозяину и передай. Скажи ему, что если он хочет, чтобы мы были вместе, то ему придется подождать. Мне нужна свобода и возможность жить без принуждения и обязательств, и тогда... Я ничего ему не обещаю, кроме того, что мы сможем попробовать все с самого начала. Забыть то, что было в Таурене, и начать с чистого листа. Ведь я любил его. Тебя когда-то. Наверное, все это вернется, но не сразу, а постепенно. Потому что, когда тебя слишком много, я попросту не могу дышать. Кажется, он тоже перестал. Застыл, словно окаменел. А затем я стала падать потому что спина дракона, служившей мне опорой, исчезла. Но приложиться мне об землю не дали. В следующую секунду Равен Макалахер уже сжимал меня в объятиях. Я выдохнула возмущенно. Нет, мы же так не договаривались. Одно дело выговаривать наболевшее дракону, который слушает, вздыхает в нужных местах, требуя попеременно почесать ему то за ухом, то шейку. Но сказать то же самое под недовольный взгляд «Зеленый глаз» Когда мужские губы поджаты, на лице застыло привычное высокомерное выражение, словно он только что вернулся из Антарктики, где оно примерзло к нему навсегда. «Вот значит как», — произнес Райвен, кажется, с трудом разжав губы. «Возможно, я и поторопился, но остановиться выше моих сил. Я никогда тебя не оставлю, сколько бы ты меня не просила». Пары в моем мире не расстаются, даже если один из них по своей странной прихоти пытается это сделать. И тут же возмущенно выдохнул, потому что я укусил его за руку. На мужской ладони четко отпечатался след моих зубов. Собиралась еще и магии приложить, но он меня поспешно отпустил. В ту же секунду я подскочила на ноги. «Постой!» Первородный тоже поднялся. «Погоди, не убегай! Хочешь, чтобы я тебя подождал?» «Хорошо!» Я немного подожду. Время для нас ничего не значит, но не затягивай, любимая. равен мне кажется, ты вообще, вообще ничего не понял, потому что ты опять услышал только то, что захотел услышать. Случай оказался безнадежным. Даже драконотерапия не помогла. Хорошо, пошел он на попятную. Будет тебе академии Магии в Таре. Но это целых шесть лет, Марта. 6 лет быть привязанным к Ириану. Можешь вернуться в свой мир, здесь тебя никто не держит. С легкостью согласилась я, представив на секунду, что он меня все же оставит. На душе стало легко-легко, словно я вернулась в те времена, когда еще училась в школе, а родители уехали за город на пару дней, оставив квартиру в полном моем распоряжении. Вот бы сейчас так, принадлежать исключительно самой себе и распоряжаться своей судьбой. Наверное, на моем лице появилось мечтательное выражение, потому что Первородный быстро произнес. «Я всегда буду рядом с тобой, значит, и мне придется вернуться в Академию». «Как это — вернуться?» — растерялась я. «Я ведь тоже учился в Таре, но ушел с четвертого курса. Никак не получалось, учеба не задалась, и я ушел служить Ириану по договору согласия. Но теперь вместе с тобой вернусь за парту». Может, это даже к лучшему. О, светлые боги Ирианы! Неужели, если я поступлю... Нет, буду мыслить позитивно. Неужели, когда я поступлю, за мной тенью будет таскаться ревнивый черный дракон с четвертого курса, норовя по ходу откусить кому-нибудь голову? Отлично вырисовываются перспективы. Оказалось, Равен уже все продумал. Жить мы будем в моем доме в Таре. Он как раз недалеко от Академии. Моя семья не из бедных, Марта. Да погоди же мне возражать. Там предостаточно комнат. Я обещаю, что не прикоснусь и пальцем, пока ты не научишься дышать в моем присутствии. Он усмехнулся. Никаких гостиниц постоялых дворов. И это даже не обсуждается. Пожалуй, плечами. Еще как обсуждается. Ну да ладно. Я и так уже отвоевала у первородного поступления в Академию и собиралась, когда мы приедем в Тару, продолжить войну за независимость. — К прорицательнице пойдем сразу же, как только доберемся до города и отдохнем с дороги, — заявил он. — Как скажешь, с легкостью согласилась я. Насчет этой женщины у меня были собственные мысли. Но с моей стороны тоже будет одно условие. Ты поможешь мне найти мага Абсолюта, который преподает в Академии. Знаешь такого? райвен едва заметно вздохнул. Знаю. Именно у него я не сдал экзамен по практической магии за последний курс. А затем он назвал его имя. «Имя».